«То есть как?» — выкрикнула Вера. «Исчез», — сказал Ломбард. «На острове его нет». «Вот именно, что исчез», — подтвердил Блор. «Глазам своим не верю, да он просто фокусник. Словом, ловкость рук и никакого мошенства». «Ерунда», — прервала его Вера. «Он прячется?» «Да нет же», — возразил Блор. «Здесь негде прятаться. Скала голая, точно коленка. Кроме того, луна вышла из-за туч». «Светло, как днем, а его нигде нет!» «Он прокрался обратно в дом», предположила Вера «Мы об этом подумали», сказал Блор «И обыскали дом от подвала до чердака «Да вы, наверное, слышали, как мы ходили? Так вот, его здесь нет, он исчез, испарился» «Не может быть!» усомнилась Вера «И тем не менее, это чистая правда», сказал Ломбард «Хочу также сообщить еще одну небольшую деталь» Окно в столовой разбито, и на столе всего три негритенка».